Голова вторая. Дарья. Москва сверкает огнями в зимнем вечере. Улицы пробок и оглушающих клаксонов сжимают город в стальной кулак. Воздух режет холодом, но я едва это чувствую. Адреналин вырывается в кровь, обжигая нервы. Каждый вдох — словно удар ножа. Каждый шаг — пытка ожидания. Пальцы скользят по холодной ручке двери. Не отступать. Я коротко выдыхаю и захожу внутрь. Высокие потолки офиса, зеркальные стены, запах дорогого кофе. Все здесь, будто специально создано, чтобы подавлять. Охранники у турникетов, администратор за стойкой с фальшивой улыбкой. Никто не обращает на меня внимания. Это хорошо. Вы кому? – спрашивает администратор, чуть улыбаясь. Громову, отвечаю я, стараясь говорить уверенно. Он меня ждет. Ваш паспорт? Протягиваю документ и нервничаю сильнее. Девушка делает ксерокопию и возвращает мне паспорт. Дарья Николаевна, проходите, пожалуйста, вам на восемнадцатый этаж. Она указывает на лифт чуть дальше по коридору. Киваю и иду к металлическим дверям. Так не кстати вспоминается страх высоты. Казалось, я давно победила его, но сейчас от чего-то накрывает. В ушах неприятно гудит, а сердце колотится так быстро, что вот-вот взорвется от перенапряжения. Все же поднимаюсь. С каждым этажом воздух становится все плотнее, а страх сильнее сжимает грудь. Лифт дергается, двери открываются и я выхожу в коридор. Тишина давит на уши. Каблуки стучат, отзываясь эхом. Страх, как хищник, притаился рядом, готовый вцепиться в горло. Я подхожу к кабинету Громова. Мне очень нужно с ним поговорить и все выяснить. Дверь приоткрыта, и я уже собираюсь постучать, но внутри слышу голоса. Мужские, напряженные. Ты понимаешь, что ставишь под удар всю нашу систему. Голос низкий, угрожающий. Это ты все усложняешь, Борис. Мы могли бы обойтись без крови, но ты... Второй голос прерывается резким хлопком. Выстрел. Я цепенею. Сердце останавливается, а потом бешено начинает колотиться, как загнанная птица. Это не может быть правдой. Но мне же не могло показаться. Слышу, как падает тело. Инстинктивно заглядываю в щель и зажимаю рот ладонью, боясь издать хоть звук. Мужчина лежит на полу. Вокруг его головы разливается темно-красное пятно. Кровь. Страх накрывает волной. Шепчет. «Беги! Сейчас же!» Но ноги не слушаются. Дверь распахивается. На пороге высокий мужчина. Его глаза прожигают меня насквозь. «Эй, ты!» — бросает он. И я понимаю все. Меня заметили. Я не думаю, только бегу. Каблуки гремят по полу, как барабанная дробь. Лифт слишком медленный. Я кидаюсь к лестнице. Перехватываю перила. Чуть не падаю. Сердце гремит, как барабан. Дыхание сбивается. Страх режет горло, заставляя ошибаться на каждом шагу. Выбегаю на улицу. Холодный воздух обжигает нелегкие. Вгрызается в кожу. Обжигает. Машины мчатся мимо. Фары слепят. Надо уехать. Куда угодно. Сажусь в машину и завожу двигатель. Руки дрожат. Ключ соскальзывает. Наконец-то мотор оживает. И я резко вжимаю газ в пол, но даже скорость не успокаивает. Мне не хватает воздуха, чтобы дышать. Улицы смазываются в одно пятно. Позвони в полицию. Мысль сверлит мозг, и я хватаю телефон. Гудки кажутся вечностью. Служба спасения. Чем могу помочь? Голос звучит бесчувственно, как запись на автоответчике. Я... «Я только что видела! Убийство! Они... Они за мной!» Слова срываются с губ. Меня трясет. «Простите, повторите, вас плохо слышно. Вы где находитесь? Они убили человека!» Кричу, но связь обрывается. Глушащий сигнал. «Как это возможно?» Набираю снова. Линия занята. Кажется, что мир вокруг рушится. Руки трясутся так, что я едва держу руль. Паника нарастает. Голова кружится. Слезы накатывают, затуманивая взгляд. Внутри жжет безысходность. В зеркале заднего вида появляются фары. Черная машина. Она следует за мной, удерживая безопасное расстояние. Но я знаю, что это они. Они нашли меня. Они вычислили меня через телефон. Я открываю окно, выбрасываю телефон и вдавливаю педаль газа до отказа. Телефон исчезает из моей жизни, но страх остается. Выезжаю на шоссе, пытаюсь затеряться в потоке машин. Сердце колотится, как молот. Пробки, снег, холод. Все сливается в одну картину хаоса. Куда ехать? Без разницы. Главное не останавливаться. Свернув на шоссе, Мчусь к выезду из города. Вижу, как трасса становится свободнее. Давлю на газ, почти срываясь в истерику. Мимо проносятся заснеженные поля, огоньки домов. Слезы застилают глаза. Я почти ничего не вижу. Адреналин больше не помогает. Он сжигает мои нервы дотла. Я едва не кричу, сама не слыша собственного голоса. Внезапно. Черная бэха обгоняет поток машин. Я перестраиваюсь, чтобы обойти очередную машину и непреднамеренно подрезаю ее. В зеркале вижу, как она виляет и сходит в сторону, почти теряя управление. Прости, думаю я, стиснув зубы. Надеюсь, с тобой все будет в порядке. Несколько минут передышки, и я снова замечаю погоню. Они все еще здесь. Их машина не отстает. Страх возвращается, как ледяная волна. Сердце падает в пятки. Меня нашли. Меня действительно нашли. Пытаюсь ориентироваться, но не получается. Бэха догоняет меня и подрезает у самой заправки, вынуждая свернуть на нее. Влетаю на территорию и жму на тормоз. Тачка блокирует меня, не давая даже дернуться. Мне некуда деться. Сердце колотится так, что вот-вот вырвется из груди. Я вижу, как из машины выходит мужчина. Высокий, в черном пальто. Его глаза сверкают холодом. Не хватает только пистолета, чтобы убить меня. Каждый его шаг приближает мою панику к точке кипения. Он огромный, а я маленькая и беспомощная. Все, это конец. Думаю, я застывая в ужасе, пока он неумолимо приближается к моей машине.